На следующий день, примерно с таким же металлоискателем, как и у Мудрецкого, по полю ходил лично шпендрюк и прочесывал метр за метром, но ничего не попадалось. «Как же так?» — возмущался обиженный протопоп Архипович. «Ведь должно же быть. Это же наверняка здесь. Ну почему же нет ничего?» Жена, сидя в Волге, слушала музыку. Изредка открывала дверцу и кричала. «Нашел?» «Да нет!» — отмахивался Шпендрюк. «Нет ничего!» Она снова закрывала дверцу, откидывалась назад и продолжала слушать музыку. Подъехал стой лохряков и тоже походил с металлоискателем. Но и ему удача не улыбанулась, Потратив полдня на бесплодные поиски, Злой шпындрюк махнул на все рукой, собрался и уехал. Вечером этого же дня Мудрецкий выложил перед собой на столике в офицерском общежитии 42 гульдена и стал их разглядывать. Монетки были абсолютно одинаковые одного и того же года выпуска. По договоренности с солдатами, которые превратились в его компаньонов по этому делу, Но Он должен был сохранить эти деньги до конца службы, а потом каждый будет распоряжаться своей долей так, как ему вздумается. Поскольку сорок два не делилось на четыре, две монеты было решено просто-напросто пропить немедленно. Обращаться к дворнику, которого уже облапошили и собрали с него на тот момент все деньги, не имело смысла. Поэтому лейтенант решил пойти вечерочком в поселок за пивом и попытался расплатиться этой монетой с владельцем небольшого КПК, которому местные жители, да и офицеры, несли все, что под руку попадется. А он покупал порой ценные вещи за пару кружек пива или бутылку водки. Алкоголизм — это ведь болезнь, и иногда надо пользоваться тем, что торгуешь лекарством. Хозяин питейного заведения узнал Мудрецкого. Но он все-таки был предпринимателем и не возглавлял благотворительное общество. И, покривлявшись перед Юрой, сообщил, что больше трех литров пива за одну такую монету он ему не поставит. Мудрецкий подумал и договорился с ним, что лучше водки и закуски. Таким образом, один Гульдан ушел на то, чтобы спокойно посидеть в кабачке. Нагрузившись водочкой, лейтенант обратил свое внимание на соседний столик, где завязалась карточная игра. Одетые в штатское, знакомые Юре по службе офицеры сидели в кабаке с каким-то одноглазым мужиком и, несмотря на все их усилия, сдували ему приличные папки. Юра долго наблюдал за происходящим, а затем пошарил по карманам и ничего, кроме еще одного золотого хульдана, не нашел. «Вообще-то пацанам надо пиво принести», — вспомнил он, а затем махнул рукой и решил испытать счастье. Тем более, что до армии он подрабатывал грузчиком на складе, а там бушевали нехилые карточные битвы, в которых ему порою доводилось одерживать верх над остальными. Но у Мудрецкого во время наблюдения за игрой возникло большое подозрение насчет того, что мужик передергивает и выигрывает нечестно. Доказать он этого не мог, но иногда по телу мужичка пробегало будто судорога, после чего его выражение лица становилось слащавым. Он выкладывал свою комбинацию карт на стол, и сгребал выигрыши у удрученных партнеров. Дождавшись, пока одноглазый обчистит офицеров и раскланятся с ними, Мудрецкий догнал его уже на выходе из бара и предложил сыграть с ним портечку. Хромоногий поглядел на Юру с долей превосходства и тут же спросил, а на что они играть будут? И тогда Мудрецкий взял и вытащил Хульден. Один-единственный глаз сверкнул ярче фото вспышки. И тут же одноглазый потащил Мудрецкого к ближайшему столику. — Может, подальше вглубь сядем от входа? — предложил Юра. И тот немедленно согласился. Они уселись в полутемном уголке, и тут же одноглазый начал тасовать. Но Мудрецкий был непрост и предложил купить новую колоду тут же, в баре. Мужичок сник, но согласился. Выбрав карты с экзотической рубашкой с одной стороны, фотографиями обнаженных девиц с другой, Мудрецкий вернулся за столик. — Сколько за монету хочешь? — спросил одноглазый. Юра повертел в руках золотишко и, щелкнув монеты об стол, сказал наобум. «Тысячу!» И одноглазый тут же согласился. Мудрецкий обернулся на бармена, изредка поглядывающего в их сторону. «Значит, эта сволочь на тысячу рублей меня тут уже накормила», — подумал Юра. «Нет, надо будет претензии предъявить. Еще пусть дает мне гору пива и вон раков. Раков пусть дают. Поскольку монету невозможно было распилить, нет, теоретически, конечно, все выполнимо. Но сейчас она стоила по взаимной договоренности тысячу. Поэтому и положили с одной стороны монетку, а с другой деньги. Юра не успел помниться, как через 30 секунд он уже все сдул. Делать было нечего. Раскланявшись, он собрался уходить. Но одноглазый человечек догнал его и, уцепившись за рукав, стал выспрашивать, откуда он взял такую монетку. Но мудрецкий отмахивался от него до тех пор, пока мужик не вынудил лейтенанта ревкнуть на него. И только после этого одноглазый отстал. Побродив по поселку, злой Юра вернулся в бар. К его счастью, одноглазого уже не было, и подошел к владельцу заведения, начав по пьяни предъявлять ему претензии по поводу слишком маленькой оценки монеты. Но бармен ничего и слушать не хотел. — Я тебе уже сказал, — возражал хозяин, — одна монета, три литра пива, все, никаких разговоров. Юра вернулся к себе в комнату, которую делил с таким же пиджаком, как и он. Но тот сегодня был в наряде. Опять разложил на столе почти полмиллиона долларов и разглядывал эти монетки. «Да», — думал пьяненький лейтенант, — «надо же пацанам что-то. Это что получается?» Он сейчас должен взять монетку из своей доли, вернуться туда к бармену и купить на нее три литра пива, а может, обычными деньгами заплатить. Испохватился Юра и стал шарить по карманам. Кое-какие копейки нашлись, но из комнаты из своей он выйти не успел. К нему ввалились комбат, шпындрюк и одноглазый. — Вот он, вот он! — воскликнул дворник, которого в свое время обыграли валетов и компания. И тут глаза шпындрюка жадно засверкали, потому как он увидел на столе разложенные монетки. — Ах, это вы все нашли, вы! Он сгребал деньги. Юра набросился на него. — Это мое! Комбат схватил лейтенанта за шиворот, и бегнул его на кровать. «Не рыпайся, не твоего ума дела, зашипел стойла Хряков. «Будешь молчать — спокойно дослужишь. А мне — мою долю!» — требовал одноглазый. Шпындрюк, загробастав все деньги в карман, повернулся к дворнику. «Ты на меня работаешь, понял. Если у тебя есть какие-то претензии...» — Что мы можем сыграть в карты на твой оставшийся видящим глаз? — предложил глава администрации. — Если проигрываю я, выбиваем твой глаз. Если проигрываешь ты, опять выбиваем твой глаз. Ты согласен? Мужик тут же забыл обо всех своих требованиях, поклонился чуть не в пояс и исчез из офицерского общежития.